Глава 24. о базарных спорах и веселых конных прогулках. Ефим Петрович смотрел на нас тяжелым, мрачным взглядом. В этом взгляде было столько тоски, что невольно становилось участкового жаль. Господи, где же я так нагрешил? Вот что большими буквами было написано в его глазах. В каждом глазу по вопросу. Мне кажется, Ефим Петрович испытывал огромное желание изобразить, будто он ни деда Мотю, ни Андрюху, ни, само собой, меня вообще не знает. Видит впервые и сейчас попросит свалить всех к чертовой матери, что больше никогда и не видеть. Участковый даже несколько раз набирал воздуха в грудь, собираясь что-то сказать. Подозреваю именно это. Мол, идите-ка вы, товарищи, как можно дальше. Адрес своего конечного путешествия можете не сообщать. Однако чувство ответственности и профессионализм оказались сильнее. Так. Значит, ты, Матвей, решил, что это летит не утка, а коршу, который хочет поймать бегущего по полю зайца. Верно, я понимаю». Участкового от такого бреда, который он сейчас произнес, буквально перекосило. Так точно, моментально оживился Матвей Егорыч. Все оно было ровно, один в один, как говоришь. Не мог я зайца отдать на растерзание, понимаешь? Прыгал он по полюшку, радовался жизни. Не видел сердешный, что с неба значится, приближается смертельная опасность. Хватит! Ефим Петрович со всей силы долбанул кулаком по столу. Лежащие там папки, ручки, карандаши подкинуло вверх. У него на нервной почве аж лицо покраснело и пошло пятнами. Учитывая, что после стрижки госпожи Милославской участковый теперь еще и налоса побрит, то смотрелось это пугающе. Пугающе не в плане того, что нам стало страшно, хотя волнение присутствовало, а в плане реального опасения, как бы представителя власти не хватил удар. Еще этого на нашу совесть не хватало. А дело все в том, что на фееричной схватке Андрюхи с Кабаном дело не закончилось. Казалось бы, уже хуже быть не может, а нет, хуже не может, но вот интереснее это сколько угодно. Это, пожалуйста. «Действительно. Разве было в зеленухах иначе?» «Главное, кабан нам еще попался какой-то тупой. Я, конечно, не знаток живой природы, но мне, казалось, более логично на его месте было бы убежать. Кабан же о логике не имел ни малейшего понятия. Когда переросток кинулся на него с костылем, этот свиной мутант даже не пытался смыться. Он раскорячился посреди поляны, низко опустив голову, и крутился на месте, издавая звук, похожий на рев, рык и виск одновременно. Мне кажется, в голове животного просто не укладывалась мысль, что кто-то реально мог броситься на него с одной палкой, по сути. Большой и тяжелый. Костыли у братцы были солидные, но все равно палкой. Хотя, надо признать, своим героическим по содержанию – Но совершенно идиотским по виду, поступкам, Андрюха реально изменил ситуацию в нашу пользу. Когда убраться сломался костыль, кабан замер на месте, мотыляя башкой из стороны в сторону. Видимо, чтоб прийти в себя. Ясное дело, любой на его месте охренел бы от происходящего. Шел пожрать, никого не трогал, а тут мало того места занято, Так еще навешали люлей ни за что. Матвей Егорыч, понимая, что сейчас этот волосатый гад очухается, и нам снова придется туго, крикнул «Бегом!». Он соскочил с дерева, схватил ружья Андрюху, который был в не меньшем стрессе, чем кабан, хотя братство по башке ничем не лупили, дал нам обоим пинка для скорости и рванул в сторону. «Не знаю!» Куда-то рванул. Мы, естественно, следом. Хотя большой вопрос, кто опаснее, дикое животное или Матвей Егорыч с его идеями. Но что удивительно, направление дед выбрал совершенно верное. Уж не знаю, какая чуйка его вела, но выскочили мы из леса ровно там, где оставили лошадь. «Вы почему почему?» «Почему?» – переросток облокотился рукой о телегу и стоял теперь согнувшись пополам. Пытался привести в норму дыхание. Вот его и заклинило на одном слове. «Почему не стреляли?» – и откнул пальцем в ружье, которое дед Моти принялся заботливо укладывать в свое транспортное средство, сокрушаясь при этом об утерянном рюкзаке. «Подозреваю, Андрюха хотел задать именно такой вопрос». «Эх, хороший был рюкзак!» – протянул в ответ Матвей Егорович. «Нормально. Очень его расстроило, что рюкзак достался кабану. Меня бы, например, гораздо больше огорчило, если бы кабану достались мы, а он за какой-то мешок переживает. Так почему?» – мне прям вот очень было услышать его ответ нужно. «Куда стрелять-то?» Секачу, даже если в лоб попасть, ни черта не будет. Там место определенное знать надо. Да и не завалить его с первого выстрела. Это совсем удача. Матвей Егорыч был спокоен. Говорил таким тоном, будто мы погоду обсуждаем, а мчались только что по лесу, побив все имеющиеся рекорды всех имеющихся олимпийских чемпионов. Прыгайте в телегу, поедем. Жрать теперь охота, наверное, от нервов. Эх, надо было фляжку свою трофейную взять с успокоительным. Мы загрузились, рассевшись, как и было в самом начале этого чудесного дня. Матвей Егорыч управлял лошадью, я и Андрюха устроились за его спиной, но меня прям беспокоил вопрос, на который ответа так и не получил. И все же, почему даже не пытались выстрелить, снова повторил я, как попугай, братец со всей силы ткнул меня локтем в бок намекая что надо бы эту тему уже закрыть да потому что случай был товарищ один у нас жил ленька охотник что говорится от бога начал вдохновенно рассказывать очередную байку дед моти вот уже прошедшее время рождает у меня вопросы не удержался просто. Только сейчас, когда отпустила состояние аффекта, до меня дошло, что вообще-то нас гоняло по поляне. Огромная волосатая свинья с клыками, весом килограмм в 200 300 Ты погодь, слушай, и вот представь себе. Решил он пойти на кабана. Дело главное ему было привычное, но в этот раз что-то пошло не так. «Вообще не удивлен!» Андрюха снова двинул мне локтем в ребра. «Главное, ехали на охоту, пинал я его, потому что братец всем своим видом показывал, мол, идеи вообще не вдохновляет. Теперь, когда едем с охотой, пихает он меня». Братец сидел рядом, закинув свою ногу на телегу. Рассматривал он ее с грустью, потому что гипс, некогда имевший белый цвет, теперь превратился в непонятное нечто. В процессе битвы с кабаном на него нацеплялся мусор, внутрь попали листья и грязь. Похоже, придется переростку ехать в Воробьевскую больницу раньше положенного срока, а потом еще объяснять, что он этой ногой делал. — Слушай, — говорю. Так вот, как ни в чем не бывало, продолжил дед Моти. Пошел Ленька, да не один, с двумя товарищами и собаками. Добрались до леса, а там, значится, болотину узкое идет. Собаки рванули вперед и лают, как бешеные. Ну, ясное дело, кабаны в кустах прячутся. Потому как стало понятно по собакам, по их лаю, зверь там не один. Ну, Ленька же, как самый опытный, полез сразу вглубь. Только видишь, в чем дело. Ветер дул в сторону зверей. Понял? В общем, дюжи Ленька увлекся. Самое главное правило забыл. Но звери и побежали. Товарищи Ленькины выстрелить-то успели и даже ранили одного. Но этот раненый, вместо того, чтобы бежать в другую от охотника в сторону, развернулся и кинулся на Леньку. Понял? Рылом его стропы в кусты закинул, а потом прямо на Леньку и кинулся. И давай зубами его драть. Это хорошо дело к осени. На Леньке была старая телогрейка. Да он с нее еще вывернуться успел. Бегом на дерево, друзьям кричит. Друзья мои, милые, где вы все пропали? Почему не поспешаете мне на выручку? Кричал он, правда, иные слова, но смысл тот же. «Это хорошо!» что на запах крови и крики хозяина еще собаки прибежали, а потом товарищи подоспели. Так я тебе скажу, не с первого раза еще они завалили зверя, и зверь тот оказался свиньей. Клыков не было, а то бы неизвестно, как закончилось. Кабан – дело опасное. Серьезно! Я от возмущения просто охренел, если честно. «А на кой черт вообще вас понесло на эту охоту? Вот честно! Объясните мне, дебилу!» «Тут ты, Жорик, прав насчет дебила, потому что охота — это незабываемые впечатления. Дед Мотя поднял указательный палец вверх. «Такого ты в городе точно не испытаешь! Цени, дурачок!» «Ой, знаете что?» Я и без таких впечатлений живу здесь вообще не скучно. Вот ни разу. Но топать на охоту, не имея никакого опыта... Кто не имеет опыта? Я? Матвей Егорыч звился на месте, будто ему что-то очень обидное сказали. Ну, все. Мандец. Андрюха махнул рукой. Кто вот тебя за язык-то тянул? Кабана мало. Сейчас на лося пойдем. Нет тут лосей, я прям завелся, отвечаю. Ну ладно, все это, конечно, очень весело. Однако, судя по той здоровенной животине, которая осталась в лесу, могло быть и грустно. Да, братец плюнул на землю через борт телеги. Можно подумать, это кого-то остановит. Вот именно. А мы будем неделю лазать по лесу в поисках лосей, которых нет. Ты погоди, погоди, Матвей Егорыч задрал голову вверх. Сейчас я тебе покажу, кто тут не имеет опыта. Как назло, в небе из-за леса показались две утки. Черт их занес, не иначе. Вот на их появление Матвей Егорыч и среагировал. Дед довольно крякнул, остановил лошадь, бросил вожжи, и полез к накрытым брезентом ружьям. «Матвей Егорыч, да пошутил, Жорик, пошутил!» «Скажи, что пошутил!» Последние слова, братцы, предназначались мне. «Шутят они!» «Ага, шутят!» «А я шутить не буду!» «Вот так!» Пока Матвей Егорыч добирался до ружья, утки почти скрылись из вида. «Не знаю, что дед хотел доказать, Но вышло по итогу, как всегда. Полная хрень. Заметив, что добыча вот-вот исчезнет из поля зрения, он схватил свою одностволку, резво вскочил на ноги, вскинул оружие и выстрелил, стоя на телеге. А в телеге имелась так-то запряженная лошадь. И, сдается мне, прежде никто не палил из ружья у нее над духом. Мы с братом даже моргнуть не успели, как она, эта лошадь, вполне закономерно решила, что ей будет всякое лучше там, где никто не стреляет, и рванула вперед. Дед Моти от своей драгоценной милки такой подставы не ожидал, хотя уж он-то должен был понимать, к чему приведет его необдуманный поступок. Естественно, от резкого рывка деда выкинуло из телеги. Ушел за борт, как снаряд из катапульты» только ноги в воздухе круг описали, а мы с Андрюхой в отличие от деда сидели, и нам такого счастья не прилетело, поэтому вцепились намертво в борт телеги, в голос при этом матерясь на лошадь, которая из перепугу понеслась куда-то вперед. Лошадь нас слышать отказывалась. Наше возмущение игнорировало и перло с такой скоростью, что и я, и братец подлетали на месте вверх, как гимнасты на батуте. Только каждый раз приземлялись не на мягкую пружинистую ткань, а шлепались задницами о твердую деревянную поверхность. Честно говоря, в какой-то момент я понял, что чувствуют грязные вещи в стиральной машине, когда их крутят из стороны в сторону и лупят от стенки барабана. Был готов даже прыгнуть на ходу, но, во-первых, телегу мотыляла, швыряла и подкидывала, во-вторых, рядом телепался матерящийся переросток. Он пытался ухватить вожжи и взять ситуацию под контроль, однако то ли лошадь реально слушалась лишь Матвея Егоровича, либо она была в таком шоке, что, в принципе, лишилось слуха, зрения и способности соображать. Но самое интересное, ее паническое бегство было целенаправленным. Я заподозрил это еще в тот момент, когда понял, что гадская скотина не просто бежит в истерике куда-то, ни хрена, Она бежала очень даже в определенную сторону. И вот можно представить, что началось в зеленухах, когда по главной деревенской улице с глазами на выкате и диким ржачем пронеслась всем известная лошадь деда Моти, Причем сам хозяин отсутствовал, но зато в телеге, которая чудом оставалась цела, как и ее колеса, сидели мы с перероском с такими же вылупленными глазами, оглашая сельскую действительность громкими матерными криками. Промчались мимо охреневших соседей, которые наверняка решили, вот он, тот самый конец света. Обычно все орут на нас, а тут мы орем. Правда, непонятно на кого именно. Потому что слова «сволочь», «скотина» и «тупая ты тварь» теоретически могут относиться к кому угодно. Естественно, столь выдающееся явление не могло остаться незамеченным. Да еще как назло, Ефим Петрович каким-то удивительным способом избежал присутствия на проверке начальства и находился в родном селе. Если говорить более точно, шел по дороге, довольный, счастливый и лысый. Кто-то исправил ужас, сотворенный госпожой Милославской на голове участкового, путем полного уничтожения этого самого ужаса. Увидев несущихся ему навстречу лошадь, телегу и нас, Ефим Петрович отскочил в сторону, чтоб не задело, но почему-то больше не выглядел ни спокойным, ни счастливым. Он бросился следом, логично предположив, Милка, деда Моти, прибежит в единственно надежное в ее понимании место – двор деда Моти. Мы об этом уже начали догадываться сами. Однако было не легче. Чтоб попасть во двор, надо открыть ворота. Вот очень вряд ли нас там сейчас кто-то встречает с хлебом солью. Естественно, оказавшись возле родного знакомого дома, лошадь повела себя совершенно по-скотски. Резко остановилась, тяжело при этом дыша. Ясное дело, и я, и Андрюха улетели вперед, чудом не убившись о ворота. А тут как раз подоспели все. Участковый, который бежал за нами, думая об одном, только бы не убились. Так-то, конечно, может оно и к лучшему, спокойной жизнь начнется, но с другой стороны пенсии не за горами, статистику портить нежелательно. Следом... Выскочила на улицу Зинаида Стефановна, которая была во дворе и чуть Богу душу не отдала, услышав грохот, ржание, а потом выразительный мат. Насчет Бога, души и всего прочего, это она высказалась, когда начала лупить нас с Андрюхой мокрой тряпкой, имевшейся в ее руках, потому что ни он, ни я не могли вразумительно ответить, где ее дед. Само собой, прибежали все местные жители, которые могли прибежать. Ну а потом, в самый разгар этого карнавала появился довольный, хромающий Матвей Егорович, который в одной руке нес ружье, а в другой – утку. Вот утка и стала главным камнем преткновения. Оказалось, на птицу не сезон, и охотиться нельзя. Матвей Егорыч, конечно, заметив участкового, быстро закинул добычу через забор к соседям. Но буквально через пять минут во дворе появилась очень злая тетка, которая сказала деду, что если он еще раз ей что-то такое во двор швырнет, она ему это на голову натянет. Будто новое блюдо — утка с мотей вместо утки с яблоками. И вот теперь... «Мы сидели перед Ефимом Петровичем, который теоретически должен нас наказать, а практически убил бы собственными руками. Так мы его загребли». Это, кстати, цитата. Ну, а дед Мотя вдохновенно по пятому кругу рассказывал историю о том, как он перепутал летящую в небе утку с коршуном. Хотя, насколько я понимаю, Таких птиц тут, как и лосей, не встретишь запросто. Значит, слушай меня, мазай недоделанный. Оружие сдашь мне, понял? Пусть тут хранится. Я сразу предупреждал, не надо тебе его, вот точно не надо. Ефим Петрович немного успокоился после своего эмоционального всплеска и говорил теперь тише. Кулаком больше никуда не долбил. Дед Моти вроде хотел поспорить, но потом посмотрел на участкового и промолчал. Было очевидно, его история про спасение зайца не зашла. Все, идите отсюда, глаза мои вас бы не видели. Участковый откинулся на спинку стула и прикрыл веки. Наверное, чтобы мы не сомневались, как сильно ему хочется нас не видеть. Мы сползли со своих мест и двинулись в сторону двери. Андрюха, который лишился костылей в неравной битве с кабаном, скакал последним. Он на ту ногу, которая была сломана, даже начал наступать. Точно чудо. Походу, сегодня в его организме срослись сразу все переломы. Прошлые нынешние и даже, на всякий случай, будущие.